Врангель Фердинанд Петрович 1796-7-1870 Барон, мореплаватель, путешественник, адмирал, член-корреспондент 1827-й, почетный член 1855 Петербургской академии наук. Один из учредителей русского географического общества. В 1820-1824 годах руководил экспедицией, описавшей побережье Сибири от реки Индигирки до колючинской губы. По опросным данным, определил положение острова Назван впоследствии его имени. В 1825-1827 годах руководил кругосветной экспедицией на судне «Кроткий». В 1829-1835 годах главный правитель русских поселений в Америке. В 1855-1857 годах Морской министр Фердинанд Петрович Врангель родился 29 декабря 1796 года в городе Пскове в дворянской семье. Дед его был камергером при царском дворе, но с приходом к власти Екатерины Второй лишился не только огромных поместьй, но и всего состояния. Отец и мать Врангеля после бегства главы семейства за границу остались без средств. Они не могли дать воспитание сыну и отдали его на попечение одному из родственников. Вскоре Фердинанд остался круглым сиротой. Однажды у родственников, у которых он жил, гостил Иван Федорович Крузенштерн. Рассказ мореплавателя об удивительных путешествиях через все океаны к берегам Камчатки и Америки, поразило мальчика. Родственники отдали его в морской кадетский корпус. Здесь он подружился с Петром Анжу. Они стали лучшими воспитанниками выпуска. Врангель по успехам признан первым из 99 воспитанников, Анжу — вторым. 21 июня 1815 года они простили с морским корпусом и отправились в Ревель-Таллин служить в 19-м флотском экипаже. Они плавали на фрегате Автораил в Финском заливе, но Врангель мечтал о дальних путешествиях, узнав, что прославленный мореплаватель Василий Михайлович Головнин Готовится к кругосветному плаванию на шлюпе Камчатка. Врангель сбежал с корабля Автраил за час до его отплытия и отправился на небольшом финском суденочке в Петербург, разыскал Головнина и упросил его взять на судно хотя бы простым матросом. Спустя несколько дней Врангель уже нес вахту на шлюпе Камчатка. Встреча с Головниным оказала решающее значение не только на судьбу Врангеля, но и на становление его как ученого. На борту Камчатки он ревностно нес службу и увлеченно восполнял пробелы в своем образовании, изучал теоретическую географию, историю полярных путешествий, теоретическую и практическую астрономию, судовождение. Богатая библиотека капитана была к его услугам. После окончания плавания в сентябре 1819 года Головнин привлёк в Врангеле к новому проекту. 10 ноября 1819 года Василий Михайлович дал прочитать в Врангеле проект об отправлении двух экспедиций в устье Яны и Колымы. предполагалось снарядить два отряда — Колымский и Янский. Головнин предложил Врангелю возглавить Колымский отряд, которому предстояло заняться поисками земель к северу и востоку от Медвежьих островов. Руководителем Янского отряда был назначен Пётр Анжу. Пути друзей снова пересеклись. Опись известных земель имела второстепенное значение. Этими задачами должен был заниматься штурманский помощник, а самому Врангелю следовало ехать от мыса Шелакского по льдам моря к северу до неизвестной земли, находящейся на расстоянии однодневной поездки от этого места. В отряд Врангеля вошли Мичман Матюшкин, штурман Казмин, доктор медицины Кибер, слесарь Иванников и матрос Нехорошков. 20 марта отряд прибыл в Иркутск. 25 июля достиг Якутска. Врангель отправил Матюшкина в Нижнеколымск, поручив ему подготовить астрономическую обсерваторию и по мере сил Заняться закупкой собак и корма для них сам же взялся за изучение истории Якутска. 12 сентября Врангель покинул Якутск. Путешествовать приходилось на вьючных лошадях, ночевать на почтовых станциях, где вместе с людьми находились домашние животные. Переправившись через Алдан, Врангель двинулся через болота и леса, через завалы Бурелома и стремительные реки. 2 ноября экспедиция прибыла в Нижнеколымск. Для того, чтобы выполнить опись северных берегов Сибири от Колымы до мыса Шелахского и предпринять к северу от него поиски матерой земли, по подсчетам Врангеля требовалось 50 нарт и 600 собак. в Врангелю и Матюшкину удалось запастись почти всем необходимым для обеспечения деятельности экспедиции. Однако в начале февраля 1821 года в Врангелю стало известно, что большая часть закупленных собак и нарт может быть доставлена в Нижнеколымск лишь в середине марта. Не дожидаясь доставки нарт из Средней и Верхнеколымска, он решил составить небольшой отряд и предпринять путешествие до мыса Шелакского, коего положение было весьма мрачно. Врангель сообщил Спиранскому, что находится в состоянии приступить всего же года к определению Шелакского мыса и к отысканию северной земли. 19 февраля 1821 года Врангель выехал из Нижнеколымска на трех путевых и пяти завозных для провианта нартах. Он имел намерение осмотреть берег океана от большого баранового камня до мыса Шелакского, к северу от которого, по утверждению Сарычева, находилась обитаемая матерая земля, а, по мнению Бурнея, располагался перешеек, соединяющий Азию с Америкой. Путь лежал через места, где путешествовали Беллингс и Сарычев. Врангель сравнил собственные географические определения с наблюдениями своих предшественников и был очень доволен, что они совершенно согласовывались. 24 февраля, Экспедиция отставила позади большой баранов камень, дальше находилась неизведанная местность. «Мало-помалу», — писал Врангель, — «достигли мы такой ловкости, что производили наши наблюдения при тридцатиградусном морозе и ночью при тустом свете маленького ручного фонаря, С достаточной точностью сосчитывали на дуге сектанта градусы, минуты и секунды. На хронометры также простерлось влияние холода. Они сами собой останавливались. Опасаясь этого, носил я их днем при себе, а на ночь прятал в обвернутый несколькими шкурами ящик, который с собакой клал под одеяло. Несмотря на все мои предосторожности, вероятно, ночью, когда огонь потух в нашей палатке, холод, проникнув через все обвертки, заморозил масло между колесами находившееся и остановил их движение. 1 марта путешественники достигли острова Сабадей, айон в Чаунской губе. Здесь были обнаружены следы недавней стоянки Чукчей. На следующий день Казмин объявил, что видит землю. Путешественники с берегового утеса в телескоп различили огромную полынью, а за ней гряду торосов. Ночью они наблюдали полярное сияние. 3 марта путешественники провели на льду Чаунской губы, дав возможность отдохнуть собакам. Вечером исследователи неожиданно увидели на востоке очертания невысоких куполообразных гор, которые отражались в зеркальной поверхности огромной полыньи. То был мыс Шелакский. Казалось, он находится на расстоянии одного дневного перехода от места стоянки.